Да от далённого кладбища надо было топать минут 20. А мы уже и так с утра мотаемся по этой жаре, поэтому я заныла. Пить хочу. Так вон же колодец, иди пей. А я устала. Охота вам туда тащиться. Давайте всё перенесём на потом, на когда-нибудь, а? Кот закатил глаза, детскоть началось. Нам желательно закончить операцию завтра. Ты же знаешь, что обычно на каждое дело мы тратим не больше 2 дней. Но ну, при форс-мажорных обстоятельствах 3. Прошли сутки, а мы всё ещё топчимся на месте. Нейтрализовать монстра нужно уже к завтрашнему вечеру. Можно, конечно, задержаться на один день, но это грозит лишением законной премии. О, кстати, ты напомнил. Когда у вас на базе выдачи зарплаты сузила я глаза. Этот вопрос меня крайне интересовал. Мысль о том, что я бесплатно рискую жизнью, уже не грело. Раз в месяц, как и везде. А аванс уже на следующей неделе. А сколько получает лейтенант? Не принципиально. Если не будет готова сыворотка, размер оклада потеряет для тебя всякое значение. Вы мой друг прав. «Ты с нами не навечно. В худшем случае еще недели две максимум. Я буду скучать и хотел бы подарить тебе что-нибудь на память». Профессор страшно засмущался, а я также страшно удивилась. «Ну, скажем, колечко с бриллиантиком. Как ты на это смотришь?» «Я на это смотрела выпученными глазами!» И это, говорит, такой крайне бережливый до скупердяйства котик? Такой дорогой сувенирчик на память? Нет, тут дело не чисто. Извини, я не поняла юмора. Я требовательно вперилась в его застенчивые глаза, странно бегающие в ожидании ответа. Если бы не... Черт, я бы решила, что он влюбился. Командору, судя по всему... Совсем не понравились последние слова верного напарника. Он передёрнул плечами, поправил портупею и не оборачиваясь, пошёл вперёд. "Это в знак дружбы?" тихо спросил я у кота. "Мм. Не только. Но я, кажется, выбрал не тот момент", смущённо заметил он, глядя вслед Алексу. Больше он ничего не сказал. Мы молча пустились догонять главу отряда. Но в душе теперь у меня был полный разлад. Неужели этот маленький пушистик испытывает ко мне нечто большее, чем просто неприязнь? Неприязни он ко мне никогда не испытывал. Я преисполнилась гордости и одновременно чувства неизъяснимого злорадства по отношению к впереди идущим. Ну что, видишь, самовлюблённый ты наш, что я пользуюсь среди мужской части населения не меньшей популярностью, пусть это волки, коты или биороботы, но всё равно мужчины, чем ты среди женской. Но всё же, хотя Васенька всегда занимал в моём сердце особое место, я не могу его приравнивать к остальным моим поклонникам, лучше бы в меня влюбился Алекс. Хотя логика подсказывала, что нельзя разбрасываться такими предложениями, Но жить с котом это что-то сомнительное. Я имею в виду жить в том самом смысле. От меня же все друзья сразу отвернутся, преисполмить вращение. Да и родители не одобрят, наверное. С другой стороны, ведь он умный, добрый, самоотверженный. Сколько раз он вступался за меня при первой опасности, рискуя собственной жизнью. Я очнулась от своих мыслей, увидев, что на кладбище Как-то необычно людно сегодня. Сюда стеклось, наверное, не меньше половины деревни. Можно подумать, что мы попали на народные гуляния. Нет, судя по внешним признакам, скорее всё-таки похороны. Мужики стояли, обнажив головы, а женщины в тёмных платках, не переставая, огласили что-то вроде: "Да на кого же вы нас оставили?" Эти вопли, как ни странно, заканчивались хихиканьем. Да и лица хоронивших не отличались унылостью выражений. Парни помоложе улыбались и отпускали разные шуточки. Поначалу меня возмутило подобное кощунство, а когда мы подошли ближе, я удивлённо округлила глаза. Могилы как таковой не было, да и гроба тоже, только маленькая ямка, куда при нас торжественно высыпали с маленькой досочки целую кучу дохлых мух и тараканов. Рядом весело приплясывала Лукашка. Кто-то бросил первый ком земли, постаравшись сделать максимально печальное лицо, после чего за полминуты могила была засыпана остальными участниками этой странной мистерии. Все стали расходиться, видимо, торопясь на поминке, а вынырнувший из толпы Антон подскочил к нам. Шустрый такой. Мы оставили его в деревне всего минут 10 назад, а парень уже оказался в гуще событий. Ну как вам наш Семён летопродавец? Верно ж, что весёлый праздник, с горящими глазами выпалил он. Меня терзало сильное любопытство, сразу захотелось узнать всё об обычае хоронить тараканов, я ведь не слышала о таком ни разу. Поспешно наткнула в бок Алекса, довольно чувствительно, судя по тому, как он согнулся, зато похожий намёк понял и спросил: "Точно, очень интересное представление!" «А утоли-ка ты безграничную любознательность моей таджикской супруги». При этом я улыбнулась как можно милей. «И расскажи нам поподробнее об этом деле». «Дык, о, она же вроде по-русски не разумеет». «А я ей потом художественно переведу».